Глава вторая Чтобы отправить материал Кэти Стрейт из команды техников, мы заехали на почту. Должен признать, что близнецы вели себя там просто образцово. Когда мы продолжили путь, они принялись стыкать пальцами во все попадающиеся нам на пути монументы. Как только мы съехали с Парквей, мальчики завопили «Мемориал Линкольна». Прошла еще пара минут, и они потребовали большая картошка фри. В возрасте двух лет Шон тонко подметил сходство памятника Вашингтону с жареной картошкой из меню забегаловок типа фаст и с тех пор величественная пирамида неизменно вызывала у деток приступ веселья. Затем появился памятник, название которого они забыли. Когда им напомнил, что это Джафферсон-мемориал, они принялись распевать во все горло «Джафферсон! "Джефферсон, Джефферсон, Джефферсон, джафферсон Концерт продолжался все время, пока Джи проезжал мимо бухты. — А мы когда-нибудь покатаемся вот на этих? — спросил Кевин, указывая на флотилию грибных лодок. — Может, сделаем это прямо сейчас, вместо ренессанса? Пап — Пап, дети не подозревали? что родитель не горит энтузиазмом от предстоящего праздника эпохи Возрождения. Дело в том, что я давно научился имитировать восторг, когда Лиз отправляла меня в какой-нибудь поход, призванный, по ее мнению, принести пользу нашим детям. Впрочем, это у меня не всегда получалось. И я испытывал облегчение от того, что парни плевать хотели, нравится их папочки мероприятие или нет. Дети, есть дети, и этим все сказано. Остановка на почте означала, что, следуя извилинам реки, мы, наконец, закончили путешествие по городу. На смену оживленным волейбольным площадкам на Малу пришел район Монетного двора. Прошло еще пять минут, и мы уже проезжали мимо разваливающихся таунхаусов и сгоревших ловчонок. — Это все бандиты? — спросил Шон. — Да, круто! Вскоре бандитскую округу сменил своего рода индустриальный пейзаж, заброшенные склады с разбитыми стеклами, забегаловки типа фастфуд, ночлежки с задернутыми занавесками на окнах. Шон вовсю наслаждался ландшафтом, зато Кевина абсолютно не волновали виды за окнами джипа. — Мы уж почти доехали, — спросил он и засмеялся. — Вот дела, только выехали и уже приехали. Полтора часа спустя мы прибыли на место. Я поставил джип среди тысяч других машин, припаркованных в поле неподалеку от крошечного городка Кромвель, штат Мэриленд. Прибывающие в экстазе парни сразу помчались к паре украшенных бойницами башен, руками не трогать, поскольку башни сооружены из клееной фанеры. На укреплениях по обеим сторонам подъемного моста через ров развивались знамена. Ров, видимо, был недавно расширен, и за лавкой, где можно было на день арендовать отвечающие эпохи наряд, виднелась куча грязи. — Притормозите-ка, — сказала мальчишкам, когда мы влились в семейный поток, вяло текущий по подъемному мосту в направлении иного мира. — Один лорд и два сквайра, не так ли? — спросила, взяв мою кредитную карту, стоящую у ворот и облаченная в соответствующий наряд женщина. Оплата за визу ее королевского величества. Получив визу, мы вступили в ожиданный мир и сразу шагнули на четыреста лет назад. Мощенные досками тропа шла через затерянные в лесу селения Елизаветинских времен, мимо лавок, прилавков со снедью, открытых амфитеатров и шахматных досок с фигурами живых людей. Разделительная линия между реальностью и воображением оказалась весьма размытой. Многие посетители были в костюмах эпохи, некоторые в простых самодельных нарядах, а на весьма вычурных туалетах, словно актерам на сцене. Эти щеголи, видимо, арендовали одежду в лавке недалеко от входа. Я подумал, что все это похоже на праздники, посвященные гражданской войне, и о людях, отдавших свои сердца иным эпохам. Можно было сделать неплохой телевизионный сюжет. А близнецы носились зигзагами между парнем, демонстрирующим приемы соколиной охоты, торгующим доспехами в мастерской, магом, изумляющим гостей, карточными фокусами, жонглером, распевающим адрегалы группы и свечных делмастером И все, все, включая торговцев едой и продавцов в лавках, были облачены в костюмы, отдаленно напоминающий Англию времен королевы Елизаветы. Объясняться они пытались в соответствующей манере, то и дело пуская в ход архаизма. Восторг детей оказался заразительным, и я с удивлением понял, что мне нравится это времяпрепровождение. Место оказалось очень любопытным, является бы нечто среднее между парком развлечений и машиной времени. Лис наверняка бы одобрил эту... Яркую ярмарку эпохи Возрождения. И она совершенно права, утверждая, что хорошо быть рядом с детьми, когда у них такой праздник. Лис, милая Лис, маме Кевина и Шона следовал быть здесь. Ей все бы страшно понравилось. На какой-то момент меня охватила тоска. Она ушла лишь после того, как я не выполнил кучу данных ей обещаний, Покончить с жизнью трудоголика. Даже признавая свою вину, я до сих пор чувствую себя огорошенным. Я понимал ее правоту, но дело в том, что что я никогда не стремился выполнять свои обещания. Подготовка сенсационных сюжетов, способна превратиться в наркотик. Всегда можно сделать лучше. Больше, отредактировать чуть лучше, написать живее, проверить еще один источник информации. Это надо сделать немедленно, поскольку сроки постоянно подпирают. Итак, Лис совершенно права. Я трудоголик. Я забросил семью и был вынужден признать данный факт перед лицом консультанта по вопросам брака. Я просто думал, что у нас еще есть время, и нам удастся улучшить отношения. По-настоящему я никогда не верил в то, что она может уйти. Но она с мальчиками уехала, оставив в моей душе рану размером с большой каньон. Компания по их возвращению проходила не очень удачно. Это лето могло оказаться последней попыткой. Я серьезно опасался, что она найдет кого-то другого какого-нибудь парня новой эры, внимательного и тонкого, одного из тех, что носят в футболке, возвещающие «Я, папа!» и готов таскать своих отпрысков в сумке, наподобие кенгуру. Мысль о лис и другом парне с их дитяти в сумке вызвала у меня отвращение. Я постарался выбросить ее из головы. «Пойдем, перекусим!» — предложил я. «Ура!» и мы встали в очередь в средневековой ловчонке, торгующей хот-догами. — Не желают ли юные сквайры украсить так что снятую с огня дворняшку доброй порции королевской горчицы? Мальчишки от изумления замерли, а затем разразились хохотом. — Ты усек, хот-дог, собачатина, снятый с огня дворняшка! Лично я был изумлен тем, что они знакомы со словом дворняшка. Всю вторую половину дня мы пребывали в изумлении и восторге. Кевин и Шон, открыв рты, следили за выступлениями шпагоглотателя, симпатичного молодого человека в кожаном жилете. Церкач, отклонившись назад и потея от усилий, заталкивал себе в глотку невероятно большой гитаган Мои дети вместе с другими ребятишками потрясенно взирали на это невиданное зрелище. Уличный фокусник разорвал карту, выбранную из колоды одним из зрителей, сделал несколько сложных пассов руками и извлек ту же карту целый и невредимой из волос какой-то дамы. Кевин изумленно посмотрел на Шона. — Как он это сделал? Широко раскрыв глаза, они смотрели, как борец в луже грязи тыкал своего противника физиономией в темную малоприятную жижу. С неподдельным изумлением близнецы наблюдали, как из трубки стеклодова стеклодува растет пылающий жаром стеклянный шар. А рядом посетители ярмарки, дети и взрослые, испытывали свою удачу, взбираясь вверх по шаткому сооружению, именуемому лестнице Якова. Никому не удавалось преодолеть более двух-трех ступенек неустойчивой конструкции, не нарушив шаткой равновесие. Лестница резко поворачивалась, и очередной претендент на приз валился на большую кучу мягкого сена. Большинство неудачников встречали свое поражение веселым смехом. Некоторые, прежде чем окончательно отказаться от идеи, предпринимали несколько безуспешных попыток. Каждая такая проба стоила один доллар. Близнецы заведомо были обречены на провал, несмотря на отменное для своего возраста физическое развитие. Но они хотели попробовать, и я сдался. Падение в кучу сена, видимо, являлось существенной частью развлечений. Прежде чем свалиться, оба добрались до третьей ступени и, естественно, стали меня умолять повторить удовольствие. Я колебался, считая доллар слишком большой платой за тридцать секунд радости. Хорошо, но только один раз сдался я, и они снова встали в очередь. Кевин свалился сразу, но Шон каким-то непостижимым образом укротил раскачивающиеся веревочные петли и добрался до верха. Зрители, до этого видевшие лишь неудачи, пришли в неистовство. Кевин немножко завидовал брату, но в то же время радовался за него и гордился. — Дорогу, дорогу, дорогу! — вопил командовавший аттракционом парень, проталкиваясь к Шону, чтобы вручить ему приз — Здоровенную серебряную медаль с тисненными на ней цветками лилии. Из вручения награды парень устроил настоящее шоу. Я укоротил ленту, чтобы медаль оказалась на груди и ушона. Успех моего сына вдохновил некоторых зевак, и те присоединились к постоянно растущей очереди. Мы еще немного понаблюдали за очередными успешными попытками и двинулись дальше. Испытав себя без особого успеха в жонглировании и стрельбе из лука, мы стали следить за шумной рубкой облаченных в кольчуге рыцарей. Близнецы носились от одного аттракциона к другому, потом они утомились и снова впали в экстаз. Парни пришли в полный восторг, когда какой-то оборванец, назвавшийся Гровелером, бухнулся передо мной на колени и принялся умолять милорда подать ему немного серебра. Безумный актер схватил меня за лодыжку и по-настоящему лизнул покрытый пылью башмак. Мальчишки закатились от хокота, когда безумец театрально вытер губы, словно с удовольствием проживав попавшую в рот грязь. Одним словом мы отчаянно веселились. Веселились до тех пор, пока я, вознамерившись заплатить за мороженое, не полез в карман. Тот был пуст, находившийся в нем бумажник. Исчез. Бесследно. Мое настроение резко упало и продолжало падать по мере того, как я подсчитывал ущерб и прикидывал масштаб предстоящих мне хлопот. Следовало восстановить все удостоверения личности, кредитные карты, водительские права. «Интересно, хватило мне бензина, чтобы добраться до дома». Обычно я держу запасную двадцатку в бардачке, но пару дней назад мне пришлось потратить ее в пиццерии, где не принимали к оплате пластиковые карты. У меня даже не осталось мелочи. Я всю ее пожертвовал Гровелеру. Мы направились к выходу, и в этот момент, шагавший позади меня, Кевин нашел пропавший бумажник. — Он у тебя в кармане, папа? — сказал сын. А когда я полез в задний карман брюк, Кевин бросил. — Нет, не в этом, в другом. Парень был прав. Бумажник оказался в заднем кармане. — Интересно, — заметил я, извлекая его на свет. — Почему я его не нашел? Ведь же мой карман. Близнецы ответил мне нервным смешком. — Я всегда кладу бумажник сюда, — продолжал я, качая головой, и похлопал себя по ягодице. — В левый задний карман. Только не сейчас, как мне кажется, — вставил Шон, — похоже на то. Однако мне показалось очень странным то обстоятельство, что я вдруг нарушил привычку всей жизни. Настолько странным, что я открыл бумажник, проверяя его содержимое. — Кажется, все на месте, — сказал я ребятам. — А вы знаете, ощущать себя глупцом гораздо лучше, чем потерять бумажник. «Пошли — Пошли, — взревел Шон. «На рыцарский турнир, добрый, сэр!» — подхватил Кевин. Итак, мы отправились на место схватки. Близнецы долдонили о ней весь последний час, а Кевин проверял время каждые десять минут. Турнир должен был начаться в половине пятого. Одолев проход, ведущий к амфитеатру, я понял, что мы поступили правильно, явившись заранее. Зрители собралось порядочно и нам достались места довольно далеко от арены. Креслами здесь служили кипы Соломы, на окружающих место будущей битвы невысоких бетонных ступенях. В турнире принимали участие четыре конных рыцаря в доспехах и при полном вооружении. Пока они горцевали по арене, их представители, облаченные в костюмы оруженосцев, ходили по рядам, сколачивая группы поддержки для своих патронов. На всех четырех сторонах арены развивались флаги и вампила разных цветов — красного, зеленого, белого и черного. Рыцари их кони несли на себе один из этих колеров. Мы оказались в зеленой зоне. Оруженосцы обеспечивали поддержку, побуждая зрителей своей секции одобрительно вопить и выкрикивать нечто вроде «Черный рыцарь — неуклюжий болван!» А теперь все вместе и громко. Черный рыцарь — неуклюжий болван. Для вящей убедительности зрителей помоложе приглашали к самой ограде арены. Близнецы рвались подключиться к зеленой машине, группе детей, намеренных болеть за зеленого рыцаря. Я, честно говоря, не знал, как поступить. Лиз наверняка этого не позволила. Хотя и понимала, что излишне осторожничает, и даже огорчалась по этому поводу. — Я знаю, что провоцирую в них чувство незащищенности, — признавалась она, постоянно внушая, что мир полон опасностей. Однако она ничего не могла собой поделать. Даже и я выступал объектом ее беспокойства. Мне, например, нравилось карабкаться по скалам, а Лиса занятия ненавидела. После рождения близнецов она умоляла меня бросить это дело. Я ее хорошо понимал и не слишком сопротивлялся. И, кроме того, я был тогда так занят, что на лазанье по скалам у меня просто не оставалось времени. С нашими сыновьями дело обстояло гораздо хуже. Она не позволяла им садиться в машину другой мамы, не убедившись в удобстве сидений, прочности ремней безопасности, надежности машины и опти водителя. «Ну, пожалуйста, пап!» Там внизу, у самой арены зеленый оруженосец, раздавал детишкам изумрудного цвета флажки и такие же воздушные шарики. Юные члены зеленой машины размахивали флажками и весело подпрыгивали. Я подумал, что и моим детям надо повеселиться, ведь я, в конце концов, остаюсь здесь и смогу их видеть, да и чего, собственно, опасаться. Одним словом, я сдался и не пожалел, получив огромное удовольствие от их восторга. «Окей, вперед! Ура!» Они побежали по проходу в низкограде, чтобы присоединиться к радостно вопчащей детворе. Их белые головенки-то появлялись, то исчезали в море опаздывающих на представление зрителей. Оруженосец вручил каждому из парней по зеленому флажку. Затем начался турнир, и, к моему удивлению, рыцарские кони оказались не только большими, но и очень горячими даже издалека чувствовалась их мощь. Казалось, земля задрожала под копытами, когда красные и белые рыцари ринулись друг на друга, склонившись над копьями и устремив взор на то место, где находилось сердце противника. Всадники столкнулись с таким шумом и силой, что красный рыцарь, вылетев из седла, растянулся на земле и над ареной принесся восторженный рев. Белый рыцарь поцеловал свое копье, И воздел его к небесам. Сторонники белого победителя бесновались от радости. Я поискал глазами сыновей и увидел их чуть правее сектора белого рыцаря. Вместе с другими ребятишками они гладили маленькую собачку. Даже и собака была в костюме эпохи. Ее шею украшал круглый плаяный воротник времен Елизаветы. Труба возвестила начались следующей схватки и все взоры обратились на арену. Теперь друг на друга помчались черный и зеленый рыцари. После столкновения страшной силы черный рыцарь оказался на песке арены. Должен признать, что зрелище было захватывающим. Поединки оказались настоящими, и я был весьма удивлен, узнать, что рыцари не ведут счет потери поражений. Когда черный рыцарь поднялся на ноги и поплелся прочь, потирая ушибленный зад, удержаться от аплодисментов было просто невозможно. «Классно — Классно! — подумал я и поискал взглядом близнецов, чтобы увидеть их реакцию. Но в том месте у ограда, где находилась зеленая машина, ни Кевина, ни Шона в толпе не было. Не увидел я их и позже. Поднявшись на ноги, я наклонился вперед, чтобы лучше рассмотреть зеленых болельщиков. Зрители сзади закричали «Эй, Том!». Не обращая внимания на их возмущение, я продолжал вглядываться в группу детей. Но моих отпрысков среди них не было. Меня охватило нечто весьма похожее на панику, но я подавил страх в зарозыше. Тем временем победители готовились к финальной схватке, их кони топтались по песку арены, Потряхивая массивными головами. Зеленый Паш руководил хором, выкрикивая ⁇ Зеленый, зеленый, зеленый, зеленый! ⁇ Кев! ⁇ Я внушал себе, что дети где-то там, впереди, их просто не видно за более рослыми ветишками. Шон! ⁇ пока я проталкивался в низкограде. Оруженосец закричал ⁇ Вперед, зеленый! ⁇ Кевин! ⁇ зарал я так громко. Что заглушил хор ребятишек. Пробивший с к в тот момент, когда Зеленый рыцарь ринулся на черного, я вдруг испытал такой ужас, какого не испытывал, даже находясь в зоне боевых действий. Шон гаркнул я, что было сил, и огляделся по сторонам. Я видел других ребятишек, видел множество юных лиц. Зеленый рыцарь оказался на земле, я услышал вздох отчаяния. С другой стороны арены до меня донес этот радостный рев. По команде у все детишки одновременно опустили воздушные шары. Я протолкался к огради, в толпе светлые головы и желтые футболки, но ничего не увидел. Дети начали разбегаться к своим родителям. Через минуту я вернулся к вязанке из сена, на которой мы сидели. Я внимательно вглядывался в редевшую толпу зрителей, надеясь узреть сыновей. Но минут через пять оказался в полном одиночестве, если не считать женщины в первом ряду, безуспешно пытавшейся успокоить громко ревущее дитя. Дитя, судя по виду, едва начало самостоятельно ходить. Я взглянул на часы. Пять двадцать две пополудни. Близнецы исчезли. Исчезли. Я сел на сено, надеясь, что парни отправились в туалет и скоро вернутся, но в глубине души таилось ужасное предчувствие. Я знал, что они не в уборной, парни ни за что не сделали бы этого, не предупредив меня, тем более в разгар турнира. Итак, где же они? Я понимал, что действую иррационально, однако никак не мог заставить себя уйти от арены. Здесь я видел их последний раз. Именно сюда они должны вернуться, если куда-то забрели. Я постарался выбросить эту мысль из головы, поскольку она ассоциировалась у меня с газетными статьями об исчезнувших и никогда не вернувшихся детях, тех детишках, чьи лица печатали на молочных пакетах. Я сидел на сене дольше, чем следовало, понимая, что если я встану и уйду, это будет означать только одно — мои дети действительно исчезли. А значит, случилось нечто ужасное, требующее немедленного вмешательства полиции. Примитивный страх, прикинувшись с вогнал меня в ступор. Когда я, преодолев приступ безволии, поднялся на ноги, до меня дошел весь ужас случившегося, и уже через десять секунд, не разбирая дороги, я мчался через толпу лениво планирующей публики. Вслед несли тревожные или раздраженные голоса. Что это с ним? — Эй, осторожнее здесь, дети! Смотри под ноги, приятель! Для того, чтобы отыскать людей из охраны, потребовалось порядочного времени. — Приветствую тебя, он незнаком. Я не могу найти своих детей. Мой тон мгновенно перенес нас через столетие в 2003 год. — У нас это случается постоянно, — утешил меня охранник. — Люди забываются. Встречают какого-нибудь особенного жонглера. У нас здесь полно жонглеров, так что потерять след детишек проще простого. Я не терял их следа, — прервал я его. Мы вместе смотрели турнир. Все выражали мне сочувствие. По местной радиосети объявили, — Принц Кевин и лорд Шон, мы имеем честь сообщить вам, что ваш благородный отец потерялся. Не изволят ли, милостивые сэры, явить себя в одной из сказ? Я ждал, заставляя себя думать, что мальчики появятся в любой момент. Но, несмотря на все старания, не верил их извращениям.